Глава 8. Суббота. День X. Рик, ну как ты? Америка, такое чувство, что меня били ногами. Рик, голова болит? Америка, ну так. Рик, ведро возле кровати ставила? Америка, не настолько все плохо. Сегодня все закончится. Вся эта сумасшедшая неделя, наконец-то. Айда откинула голову над подголовник и закрыла глаза. Машина повернула. Ещё немного, и старинная усадьба, из которой сделали место для проведения свадеб, покажется на фоне темного сумеречного неба. Боже, нужно ещё пережить эту свадьбу. Но сегодня в плане только сок и газировка. Ничего крепче в горло просто не полезет. Никаких больше пиньят, гирлянд и шариков. Ну, по крайней мере, не для друзей, чтобы не нужно было вечером веселиться в сделанных своими руками декорациях, а на утро с тяжелой головой всю эту красоту самой же и снимать. Дерьмовый был план. Очень-очень дерьмовый на самом деле. А я говорю, их 0% лучше, раздалось с водительского места. Люк, сидящий на пассажирском, устало вздохнул. Она тупо не может быть лучше, чувак. Его голос приобрел учительские нотки. «Это разные песни, вообще несопоставимые, даже не из одного альбома». «И что?» — небрежно выдал его приятель. 0% процентов лучше «Волчьего логова». Она даже по лирике сильнее. Ой, да иди ты!» Айда открыла один глаз, но только чтобы успеть заметить, как Люк отмахнулся. «Где она сильнее по лирике?» — с нажимом спросил он. Айда подавила ухмылку. Глупо смеяться из-за мальчишеского спора. Ей уж точно не хотелось бы быть похожей на престарелую бабулю, смотрящую с высока. Да и приятель Люка кажется милым парнем. Его зовут Артур, и он просто конфетка черноволосая синеглазая конфетка. Подобрался же молодняк, боги. Спор продолжился, но вслушиваться в него айда не стала. Повернулась к окну и уставилась на темный осенний пейзаж. Из динамика магнитолы вырывался забористый панк-рок. То самое волчье логово, немного давившее на мозг. Но кто она такая, чтобы заказывать музыку в чужой тачке? Мальчики вызвались подбросить Айду Дали Корт, хотя им в другую сторону. То есть Люк вызвался и заставил приятеля. Милый он все таки И будто в ответ на эти мысли Люк завозился на своем месте, обернулся и выглянул из-за подголовника. «Ты там не уснула?» Какая забота. Мне еще рано. Айда уперлась локтем в дверь и поправила прическу. Короткие завитушки, на которые убила целый час. Люк ухмыльнулся. Ну, не знаю. Он иронично прищурился. Днем тебя знатно рубило. У меня была детоксикация. Пьянчуга. Вот же маленький говнюк. Айда пнула коленом спинку кресла перед собой. Но пацан в нем только гаденько захихикал. Так и не знаешь, сколько в тебя вчера влезло? «Не твое дело, Люси». Она скорчила ехидную гримасу и снова отвернулась к стеклу. Продолжая посмеиваться, Люк потянулся к магнитоле, сделал музыку громче и, кажется, отстал. Ну и отлично. Но громкие звуки воспринимаются все еще с трудом. Айда слегка поморщилась. Скрыть похмелье от рокера сопляка, конечно же, не удалось. Тошнота прошла только к обеду, И только тогда Айда добралась до закрытого ресторана, чтобы вывести все свое добро. Люк уже топтался под дверью, сунув одну руку в карман косухи, а во второй сжимая полуистлевшую сигарету. У него самого под глазами залегли темные круги. Скорее всего, его ночка прошла так же весело, но он, естественно, не признался. Зато на дне приколоться он, конечно, не забыл. Машина наконец свернула в темную аллею, ведущую к усадьбе. «Осталось пара минут, не больше. Пора брать себя в руки». Айда выпрямилась и подобралась в сиденье-клач. В груди вдруг образовался тяжелый ком, мешающий дышать. Айда нервно смахнула с подола кремового платья несуществующую соринку и тяжело сглотнула. «Скоро! Уже совсем скоро!» И речь не о свадьбе. В проеме между креслами снова появилась светловолосая голова. И это заставило переключиться. Может, тебя и назад отвезти?» Люк вопросительно выгнула одну бровь. «Ну, здесь точно замешана солидарность». Айда фыркнула. «Машина вообще-то принадлежит брюнету Артуру». «Ты решаешь за своего друга?» «Не вижу проблем!» Артур бросил заинтересованный взгляд в зеркало заднего вида. «Люблю возить красоток!» Он хитро подмигнул. «Божечки-кошечки!» Еще один соблазнитель женщин постарше подтянулся. «Не парьтесь, мальчики!» Айда скептически хмыкнула. «Назад я уж как-нибудь доеду сама». А точнее, на личном плечистом такси. Но им об этом знать не нужно. Ладони мгновенно вспотели. Она незаметно оттерла их об обивку сиденья и снова вцепилась в клатч. Дорога вильнула. За окном расступились деревья. Взгляду открылись широченная зеленая лужайка и огромный дом. Французские окна первого этажа уже загорелись призывным желтым светом. И в них стекалась пестрая толпа. Начинается. Пора. И нужно успокоиться. Рика там все равно не будет. Он явится только после торжественной части. Так что еще есть время все осмыслить и перестать париться из-за того, какие фотки он вчера увидел. И ведь увидел же, черт. Сидел, ждал и просмотрел все до одной. Все-все-все. Айда осознала это только на утро, когда вынула лицо из подушки, а мобильник нащупала где-то под задницей, и удалять шок контент было уже поздно. Больше никакого Мартини, мать его, никогда, ни разу. Я, кстати, тоже могу клеить обои или что там делает Люк. Голос Артура вывел из ступора: Может, и для меня работка найдется? Айда разжала пальцы. Оказывается, уже почти скрутила бедный клач в жгут. Она перевела взгляд на зеркало заднего вида. Оттуда на нее смотрели хитрые синие глаза. Господи, на этой неделе как-то многовато мамкиных соблазнителей хочет ее снять. «Не пытайся, малыш. Она криво улыбнулась. У тебя нет шансов. Я целовалась с пацанами на заднем ряду в кино, когда ты еще только пошел в школу». Артур выкрутил руль, и машина медленно остановилась на парковке. «На ну, сейчас-то школа давно позади». Он переключил передачу и обернулся через спинку кресла. По платью-футляру заскользил прищуренный взгляд. Айда закатила глаза, но ответить не успела. Люк вытянул руку и насильно развернул голову друга обратно к дороге. «Не пытайся, малыш!» — с издевкой повторил он. «У неё есть бородатый байфренд. Больше тебя раза в два!» «Красавчик! И это совсем не про Артура. Хотя он же её подвез, нужно быть благодарной». Спасибо еще раз, мальчики. Айда схватилась за ручку и толкнула дверь. Ступила каблуком на дорожку и тут же утонула в гравии. Дерьмо. Люк снова обернулся к ней и весело подмигнул. Веди себя хорошо. Кто бы говорил. Айда фыркнула, вышла из машины, захлопнула дверцу и двинулась прочь. Автомобиль за спиной тихо заскрипел колесами по гравию, но она не обернулась. Вперед, только вперед. Смело смотреть в лицо правде. Она, конечно, много фигни творила в жизни, но фотки в белье еще ни разу никому не слала. Если они с Риком не поженятся после такого откровения, это будет провал. Хотя на самом деле он вообще никак не прокомментировал ночную выходку. Они переписывались сегодня несколько раз, но эту тему не поднимали. Оно и к лучшему. Можно просто сделать вид, что никаких поэтапных раздеваний не было. Можно ведь? В конце концов, у нее полно фотографий в купальнике на пляже. Так какая разница? Самого интересного он все равно не видел. Кроме лица. Конечно, кроме лица. Как перестать думать о том, что она раскрылась перед ним на 90% больше, чем он перед ней? Он уже выиграл эту игру. Она сама отдала ему победу. И он вообще никак ее не прокомментировал. Вообще, мать его, никак. Это ведь не может быть тревожным звоночком, да? Айда кое-как доковыляла до одного из открытых французских окон. Вдоль фасада еще стояли фуршетные столы с аперитивом. Взгляд упал на тот из них, где виднелась табличка «Безалкогольные». И Айда решительно подошла к нему. Не разбираясь, подхватила что-то светлое с пузырьками и влилась в вялый поток людей, не особо спешащих занять места в зале. Жених и невеста еще не явились. Белое платье и черный фраг виднелись в зоне для фотосессии посреди лужайки. Значит, есть время спокойно найти свой стул, не отсвечивая. Айда шагнула в открытую дверь, отошла в сторону, к огромному фикусу, и остановилась, осматриваясь. И мгновенно нашла одинокую хрупкую блондинку за столиком свиты молодоженов. Элли. Главная подружка невесты, конечно же, одна. Ее и главной подружкой назначили только потому, что она сестра Кристины, хотя любая другая девушка из свиты подошла бы больше и занималась бы всей подготовкой с большим рвением. Айда сделала глоток напитка, оказавшегося каким-то лимонадом, и рванула к единственному знакомому адекватному человеку в этом зале. Подруга даже не обернулась на стук каблуков. «Не слышит приближения спасательного круга? Зря». Айда в две секунды оказалась рядом со столом, рванула на себя стул и рухнула на него. «Привет, подруга!» Она с размаху откинулась на спинку. И только тогда Элли наконец заметила ее. Круто развернулась и впилась напряженным взглядом. Мгновение, два, и на ее лице проступило облегчение. Она шумно выдохнула и возвела взгляд к потолку. «Слава богу, это ты! Тяжело же ей пришлось!» Айда издала смешок. «Островок разума и адекватности в этом безумном мире, да?» «Да-да», — Элли фыркнула. «Именно он. Она вывезла все сборы, венчания и фотосессию. Айда же со всех этих развлечений благополучно слилась, прикрывшись работой. Умница. В церкви переживать похмелье было бы куда сложнее. Она лениво оправила тесный подол на бедре и перекатила в пальцах бокал с шипучкой. «Ну, как дела?» Что я пропустила? Хотя что тут можно было пропустить? Только фотосессии треп за коктейлями. Элли осмотрела растущую толпу. Теперь тебе не достанется памятная фотка. Какое горе. Как я его переживу. Действительно. Айда фыркнула, отпила шипучку и тоже принялась скучающе осматривать зал. Люди скапливались у стенда с таблицей рассадки гостей. Тратили минуту на поиск своих имен и шли к столику с нужным номерком. Как слепые котята. Пора и ей найти свое место. И место Рика, конечно. Она ведь уже сказала невесте, что будет с парой, и ей не нужно сидеть за столиком для одиночек, где сейчас скучали две бледные девушки, обнимая ладонями свои бокалы. Унылое зрелище. Как же хорошо, что неделю назад Рика ошибся номером. Как же хорошо. Придумать унизительный стол для одиночек могла только Кристина, мать ее. Пока Элли также молча рассматривала народ, Айда осторожно вытянула из клатча мобильник и быстро набросала сообщение. Тут же убрала телефон назад и приложилась к лимонаду. Опять сладкий вкус с пузырьками прокатился по горлу, вызывая приступ тошноты. Фу, гадость. Стоило все таки пройти чуть дальше и стянуть что-нибудь алкогольное. Впереди столько испытаний, и лимонад никак не поможет их пережить. Америка. Я уже на месте. Пью газировку и жду тебя. Приезжай до того, как я перейду на что-то покрепче. Рик закрутил кран, запустил пальцы в мокрые волосы и рывком отжал с них воду. Тёплые капли заструились по коже. Он сорвал с вешалки полотенца, набросил на голову и вышел из ванной. Еще минут тридцать можно выезжать. Нужно бы ускориться. В этот раз он приедет вовремя. В этом можно не сомневаться. Рик замотался в махровую ткань, провел ладонью по зеркалу и потянулся к тримеру, лежащему на раковине. Выставив длину, включил его и поднес к лицу. Ванная, все еще похожая на катакомбы, заполнилась жужжанием. Пора привести в порядок тот куст, который вырос на лице за последнее время. Главное не дернуться и не переборщить. С самого утра где-то в солнечном сплетении лежал булыжник, не давал нормально поесть и к вечеру, конечно, не рассосался. А рассосется только, когда девушка с фигурой богини, большими карими глазами и чувственным ртом окажется напротив и улыбнется. Это важно. Если она улыбнется, вся тревожность отойдет на задний план, а если нет, лучше об этом не думать. Он снова волнуется, как подросток перед первым свиданием. Второй раз за неделю, черт! Но как соответствовать такой красоте? Она ведь так и не видела его лица. Хотя собственная внешность его всегда устраивала, и с самооценкой было все нормально. Но рядом с ней на этой свадьбе должен быть Кен, а не медведь-отделочник. Было бы проще, если бы она не прислала вчера последнюю фотографию. Намного проще. Но она ждет. Пока что это главное. В раковину упали короткие волоски со скул. Сквозь мерное жужжание за дверью застучали шаги, и в следующий момент раздался отрывистый удар. «Я погладила тебе одежду!» «Лежит на диване!» — громче, чем нужно, проговорила Кира. Рик стряхнул волосы стримера и снова приложил его к скуле. «Угу, спасибо!» Промычал он и проехал лезвием по щетине. Длина стала в половину короче. «Во сколько ты выезжаешь?» Еще одна полоса упала с ножей. «Как только соберусь». «Что-то ты не торопишься», — заметила сестра. Рик двумя быстрыми движениями закончил с одной скулой и перешел на другую. «Хочешь, чтобы я быстрее свалил? Очень смешно». Кира фыркнула, и негромкие шаги стали отдаляться. Сестра проявила небывалую для себя сдержанность, хотя она вообще изменилась за последнее время. Стала молчаливой, отстраненной, будто потеряла интерес ко всему происходящему. Видимо, с Колином все совсем плохо. Но сегодня Рика это беспокоило меньше всего. Просто он с самого утра смотрел на часы и мысленно пытался заставить стрелки двигаться быстрее. Совершенно мальчишеское нетерпение. Он в последний раз провел по щетине триммером, отключил его и стряхнул волосы. Сам Тример вернул на место, подобрал с полки штаны и футболку и быстро в них влез. Только тогда щелкнул замком на двери. Минус проживания с сестрой — нельзя пройти в трусах по собственному дому. То есть один из минусов в длинном списке, конечно. И будто в ответ на щелчок в коридоре снова раздались приближающиеся шаги. Все-таки она не договорила. — Слушай, я знаю, что не вовремя. Сестра материализовалась в проеме. Но вопрос с дизайнером так и висит. «Чёрт!» — Рик закатил глаза. «Господи, Кира!» Он сорвал с вешалки полотенца и с силой отер лицо от остатков мелких волос. «Дизайнер!» Ведь неделю назад вся их совместная жизнь началась именно с дизайнера. «Я подвожу девушку!» Кира развела руками. «Сначала перенесла встречу, а сейчас вообще не даю о себе знать. Ты ведь все равно работаешь дома, пусть приедет, посмотрит!» Она замялась. Фраза затухла и осталась незаконченной. В щеку впился вопросительный взгляд. Рик издал вздох, оперся ладонями на раковину и свесил голову. Ладно, в чем-то Кира права. Нельзя было полностью погружаться в переписку с девушкой, которую почти не знаешь. Вокруг все еще идет жизнь, куча собственных нерешенных проблем. И первая из них — банальный уют. Это тоже нельзя откладывать еще на год. «Эрик?» Позвала Кира, привалившись плечом к откосу. Америка не сделает ему ремонт, сколько бы времени он ей не уделял. А еще он не сможет привести ее к себе, пока здесь творится такой хаос. Пора уже мозгу перетечь обратно в голову. Ладно. Рик оттер шею и отбросил полотенце. Давай на понедельник. Точно? Сестра прищурилась. Ты не отменишь все снова? Вообще-то после встречи с Америкой проводить свободное время можно куда интереснее, но... Рик решительно кивнул. «Не отменю». Лицо Кира просветлело, и, развернувшись на пятках, она бросилась прочь. «Супер! Сейчас я ей напишу!» Разнеслось по коридору. Быстрые шаги заглохли где-то в глубине квартиры. Рик криво усмехнулся. «Как мало надо сестре для счастья! Всего лишь, чтобы ее хоть в чем то послушали. Хоть раз. Но, конечно, не факт, что теперь она отстанет. Совсем не факт». По ванной вдруг пронеслось короткое жужжание. Рик развернулся на звук. Мобильник на полке под зеркалом засветился, и на экране мелькнуло сообщение. Черт, свадьба же! Америка. Речи начнутся через 20 минут, потом торт и первый танец молодых, так что можешь уже выезжать. Рик хмыкнул. Все, как он рассчитал, почти до минуты. Он поставил курсор в графу ответа, собрался начать печатать, но... По квартире вдруг пронесся какой-то грохот. Следом за ним раздался дикий вопль, и пальцы застыли над экраном. «Ай!» — откуда-то из комнат завыла Кира. «А-ха-ха-ха-ха!» С самой настоящей болью и отчаянием. Какого хрена? По спине пробежал холодок. Рик бросил телефон в кучу грязных вещей на полу и ринулся вон из ванной. Вой оборвался, в квартире стало тихо. Сердце подскочило к горлу. Пульс застучал в висках. «Что она, мать ее натворила?» Он вбежал в спальню и окинул комнату коротким взглядом. «Никого». И в этот момент со стороны гостиной послышалось тихое поскуливание. «Кира!» Рик бросился в соседнюю комнату и на одно долгое мгновение застыл на пороге. Посреди комнаты валялся разбитый на две части мобильник. Одна коробка керамогранита слегка съехала с общей стопки, а рядом лежала сестра. Рик задержал дыхание. Она свернулась калачиком на полу, короткие каштановые волосы стали алыми от крови, а левая рука искривилась под неестественным углом. Рик схватил ртом воздух и бросился вперед. «Дерьмо, ну что за задница?» «Эй!» Он упал на колени рядом с окровавленной головой. «Эй, эй, эй, тише!» Штаны на коленях мгновенно пропитались кровью. Лицо сестры, искажённое от боли, кажется, стало еще несчастнее. «Я споткнулась», — провыла она, держась за левый локоть. «Сраный керамогранит! Как еще он испортит жизнь?» Пульс в висках застучал в разы быстрее. Рик рванул на себе край футболки, и старая ветхая ткань легко поддалась. В руках остался оборванный лоскут. Нужно успокоиться в первую очередь самому. Рука сломана, не дергайся. Он прижал тряпку к разбитому виску сестры. Кира удивленно всхлипнула. «Там кровь?» Э, да». Он замялся. «Наверное, ей не нужно знать, сколько?» Немного. Еще «Ещё где-то болит?» Сестра снова заскулила и подтянула к себе левую ногу. «Голень ободрала», — выдавила она. Рик бросил туда короткий взгляд. «На вид целая. Если бы была тоже сломана, не двигалась бы так легко». Он тихо выпустил воздух из легких и, продолжая зажимать рану, беспомощно осмотрелся. «Что с ней делать, боже?» «Тебе нужно в больницу». Он нашел взглядом ключ от машины. «На диване не дотянуться. Можешь зажать рану?» Она вяло кивнула, медленно подняла руку и перехватила ткань. Рик подскочил с места и бросился к дивану, схватил ключ, сунул в карман штанов и снова замер. «А что делать с рукой? Ее же нужно зафиксировать? Господи!» Он вылетел из гостиной, мгновенно оказался в кухне и стал по очереди открывать все шкафы. Нашёл половник с длинной ручкой, схватил полотенце и вернулся назад. Кира все так же лежала, но уже тихо. От нее исходили только рваные всхлипы. Рик присел рядом с ней на корточке, кое-как прижал черпак к предплечью и принялся осторожно заматывать полотенцем. Сестра только мужественно сжала зубы. Рука зафиксировалась. Кира зажмурилась и рывком втянула носом в воздух. Давай попробуем сесть. Рик осторожно подхватил ее под здоровую руку и приподнял, чтобы посадить. Кира послушалась, сделала усилие, развернулась и села на полу. Вот так, теперь встаем, сможешь? Он перехватил ее за талию. Я тебя держу, если что, падай на меня. Она согнула сломанную руку и прижала к себе, закусив губу. Хорошо. Рик потянул ее вверх. Кира оттолкнулась ногами от пола. Она тут же пошатнулась и упала ему на грудь. Ладно, хотя бы идти она может сама. Вроде бы все не так ужасно, как показалось сначала, но рука... Давай идем. Он шагнул в сторону двери, и сестра послушно сделала шаг синхронно с ним. Но полностью так и не выпрямилась. Видимо, слабость в теле все таки дала о себе знать. А все начиналось как быстрый ремонт. Отделочник со стажем должен был знать, что быстрых ремонтов не бывает. И ведь Кира просила его убрать плитку, поставить компактнее. Просила? Ну и кто здесь, идиот? Чувство вины сдавило грудь. Рик сильнее прижал к себе и сестру и практически донес ее до выхода из квартиры. Может, вообще взять ее на руки? Моя сумочка. Кира подняла голову. Там документы. Точно, документы. Понял. Рик потянулся и подхватил с вешалки маленькую женскую сумку. Одним взмахом забросил себе на плечо и вывел Киру из квартиры. Кровь теперь только немного сочилась из раны. Кира убрала зажим и вцепилась пальцами в перила. Они медленно спустились со второго этажа, затем с крыльца. Вечерний октябрьский воздух мгновенно опутал голые руки и забрался под разорванную футболку. Про куртки никто из них двоих не подумал. Рик помог раненой устроиться на заднем сиденье машины, расправил плечи и вздрогнул от порыва ветра. Голова выглядит ужасно. Кира откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Все еще стоя возле открытой двери, Рик покосился на ее висок. Что на это ответить? Зашьют и будешь как новенькая. Я буду уродиной. Выдохнула она и плотно сжала губы явно, чтобы не заплакать. Черт. Перестань. Рик почти уже закрыл дверь. Под волосами не будет видно. И дверь хлопнула. Он обежал капот, запрыгнул на водительское место и завёл двигатель. Не слишком осторожно вывел машину на дорогу и дал по газам. А ведь всего минут десять назад собирался ехать в другое место. Господи, что за фигня. Горло подступил горький ком. Нужно будет предупредить Америку, что их встреча опять откладывается. В очередной долбанный раз. Это какой-то заколдованный круг, но сейчас не время об этом сожалеть. Есть проблема куда серьезнее. Рик покосился в зеркало заднего вида. Кира сидела, молча прижимая к себе шину, а по щеке катилась огромная слеза. Он сжал зубы и уставился на дорогу, пальцы сильнее вцепились в руль. Успокаивать плачущих сестер его никто не научил. Она всегда была старше, умнее, сильнее и активнее. Ее, в принципе, никогда не нужно было успокаивать. Возможно, если бы пришлось хоть раз, он сейчас не чувствовал бы себя таким беспомощным. И Америке он так и не позвонил. Светлые стены, идеально чистый пол, потолок с белыми лампами. Шум, звонки телефона где-то вдалеке. Рик оперся локтями о колени и наклонил голову. Волосы завесили лицо, но он их не отбросил. Ноги уже минут двадцать выбивали пятками дробь. Он не пытался как-то сдержать рефлекс, бесполезно. Киру увезли за закрытые двери, а он остался здесь, в коридоре, в рваной футболке и штанах, испачканных кровью, наедине со своими мыслями, наедине со своим самобичеванием, если быть точнее. Потому что именно когда Кира оказалась в безопасности, нервная пружина внутри немного разжалась и позволила подумать о чем-то другом. Стоя в одиночестве посреди коридора, Рик хлопнул себя по бедрам, нащупывая в карманах телефон — Но рука наткнулась только на связку ключей. Брови сошлись к переносице. Он сунул руки в карманы, пошарил в них, но бесполезно. Пусто. В висках заколотило, и только тогда в мозгу проступило понимание. Это домашние штаны, напяленные после душа. Примерно тогда же, когда он собирался написать Америке. А потом... Потом начался конец света. Он откинулся на спинку стула и запрокинул голову. Закрыл отяжелевшие веки. Из груди вырвался глубокий вздох. Это же надо было такому случиться. Просто какой-то идиотский тупой прикол, который отказывается укладываться в голове. Всё шло хорошо, лучше некуда. И в один момент Рик подвел двух важных для него женщин. Только сейчас полный смысл произошедшего обрушился на голову. И реальность пугала. Если бы Кира упала чуть менее удачно, одним переломом и раны и не обошлось бы. Если бы она приложилась головой чуточку сильнее. По спине, в который раз за это время пробежал холодок. Рик поежился. Лучше не думать о том, что могло случиться. Не случилось же. Рука срастется, голову зашьют, и все будет хорошо. Правда, это не отменяет того, что прямо сейчас Кире приходится пройти через испытание, и виноват в этом он, Рик. А сам Рик должен быть в другом месте с другой женщиной, но не простит себя, если бросит Киру одну. Он ведь мог убрать эти коробки, мог быть спокойнее, проявить немного эмпатии, побыть нормальным братом, но нет, не вышло. На духом раздалось тихое покашливание. Рик распахнул глаза. Взгляд наткнулся на седого мужчину в белом халате и с папкой в руках. Как-то неслышно он подошел. «Прошу прощения». Мужчина заглянул в папку. «Вы родственник миссис Киры Томпсон?» «Наконец-то!» «Да!» Рик выпрямился и резко встал с жесткого стула. Острый взгляд врача прошел по нему сверху вниз. Задержался на разодранном подоле футболки, потом на пятнах крови, вернулся обратно к глазам. «Вы муж?» Голос посуровил. «Дерьмо!» Ситуация, наверное, выглядит как семейный абьюз. Рик скрестил руки на груди. «Брат!» «Эрик Тейт!» Он нахмурился. «Достаточно внушительно!» Она споткнулась у меня дома. Там сейчас ремонт, и повсюду коробки с плиткой. К ней уже можно?» Взгляд напротив не потерял остроту, но врач, кажется, расслабился. Лицо просветлело, плечи опустились. Мы зафиксировали руку, зашили высоко и сделали МРТ. Он снова уставился в папку. «Она очень хочет видеть мужа». «Как интересно». «Мужа? Вы не путаете? Ведь Колин — это муж». Рик съерошил волосы на затылке. Ну, как бы да, но они вроде собрались разводиться, она хочет его видеть. Врач скептически выгнул бровь. Пока зашивали, все время повторяла, что он теперь ее окончательно разлюбит. Глупости, конечно. Шва не будет видно в волосах. Он захлопнул папку и прижал к себе. В общем, позвоните мужу, сообщите. Мы оставим ее до утра под наблюдением, чтобы исключить последствия удара. И, кивнув на прощание, решительно двинулся по коридору. Рик остался стоять на месте, все еще потирая затылок. Вот значит как. Муж. Колин. Как быстро сменился вектор. Хватило одного удара головой. Либо это как раз от удара у нее и пошатнулась психика. Кому-то позвонить точно надо и точно не родителям. Матери не нужен лишний повод для переживаний. Да еще на ночь глядя. Значит, пусть будет Колин. Рик сильно зажмурился. Сложно придумать более дерьмовый вечер. Наверное, даже невозможно. Застрять в больнице с покалеченной Кирой, без мобильника, в рваной майке и окровавленных штанах, даже без верхней одежды. Мечта? О, да, мечта. Но в момент паники мозг выключил абсолютно все И вышло, что вышло. Придется узнавать номер Колина у Киры, и, если она его помнит, просить телефона незнакомых людей, а потом долго объяснять, что произошло. Вроде бы ситуация не безвыходная, но какая же идиотская. Сердце болезненно сжалось. Америка его не простит. Америка. Я видела, что ты набирал сообщение. Давай, договаривай. Америка. Ладно, можешь не говорить. Но учти, я скоро перейду на что-то веселее лимонада. Америка. Эй! Америка, ты выехал? Отец невесты уже встал, чтобы говорить речь. Он едва на ногах держится. Америка. Речь была бомбическая. Никогда мне не нравился этот мужик, а сегодня он превзошел самого себя. Америка. «Ты там где?» «Америка. Рик. Америка. Знак вопроса». Отец невесты в полном неадеквате спал на диване за шторкой. Он ушел туда сразу после того, как разрезали торт. Видимо, танец дочери и родителей отменяется. Но всем уже на это плевать после цирка, который старый дурак устроил во время речи. Возможно, у него была заготовлена хорошая речь, но в итоге он наговорил тонну дерьма и обидел несколько человек. Так что теперь ему только за шторкой и лежать. Танец молодоженов и свиты подошел к концу, и пестрая толпа хлынула на танцпол. Вечер плавно перетек из застолья в дискотеку с тортом на перевес. У кого-то в руках еще даже помещались бокалы или шпажки с десертами. Кажется, все только и ждали этих танцев. Айда тоже их ждала, считала минуты, но сейчас ее начало подташнивать от нервного кома в солнечном сплетении. Она отставила на стол бокал с очередной сладкой гадостью и уставилась в потемневший экран мобильника. Разблокировала его и сразу оказалась в исходящих. Один звонок Рику там уже есть, неотвеченный. Она слушала гудки до самого конца, пока вызов не сбросился автоматически. И это плохо. Очень плохо. Какого чёрта происходит? Она прикусила губу и бездумно поводила пальцем по ребру смартфона. Взгляд сосредоточился на верхнем контакте. За время ожидания ей даже старая заказчица успела написать. Та самая, которая подписана в «Контактах» как новенькая. Отозвалась впервые за неделю и назначила встречу на понедельник. А вот Рик не отозвался. Нужно звонить еще. Нужно ведь? Или хреново тучи непрочитанных сообщений — достаточный аргумент, чтобы отложить мобильник и напиться? Нет, все-таки недостаточный. Ком в солнечном сплетении, кажется, разросся уже до размеров гандбольного меча. Айда резко ткнула в имя Рик, прижала мобильник к уху и нервно потерла лоб. Из динамика медленно потекли гудки. «Один, два, три, восемь». Вызов оборвался. «Нет, это невозможно». Она выскочила из-за стола, обогнула его, и, чеканя каждый шаг, проследовала к окну, за которым уже было совсем темно. На лужайке неясным белым пятном выделялась фотозона. Чернил одинокий дуб неподалеку — Но весь остальной пейзаж сливался с темнотой. Все уже давно обосновались в зале. Айда покосилась на танцующих. Жених и невеста целовались, Элли и ее бывший настоящий бойфренд занимались тем же неподалеку, причем куда горячее молодоженов. Хотя их история любви прямо как по Шекспиру, им положено так целоваться. Мимо проплыл официант с полным подносом бокалов. Айда на ходу подхватила один и приложилась к нему. Горло обожгло шампанским. Слава богам, не лимонад. Именно сейчас на праздник приехали те гости, которые вроде бы не очень важны, чтобы их кормить, но достаточно близки, чтобы потанцевать в обнимку с выпивкой за чужой счет. Самое время Рику появиться, только его все еще нет. Какого хрена происходит? Мяч из солнечного сплетения медленно поднялся выше и теперь торчал прямо в горле. И все ведь было нормально, можно сказать, хорошо. Насколько может быть хорошо у людей, которые не видели друг друга даже на фотографии. Но черт, в какой момент все изменилось. Сделав большой глоток, Айда снова разблокировала мобильник и вдавила палец в экран. Снова прижала к уху. Принялась считать гудки. Круто развернувшись к черноте за окном, неосознанно в нее вгляделась, но не увидела ничего, кроме своего отражения. Вызов оборвался. Опять. А может, это такая месть за сорванное первое свидание? «Или такое невозможно?» По спине прошел холодок. Айда залпом выпила шипучку и зажмурилась. Пузырьки ударили в нос, на ком в горле так и не пропал, как и мерзкое ощущение холода, бегущего по позвоночнику, совсем не из-за хреновых отношений англичан с отоплением. Она зажала бокал двумя пальцами и посмотрела на экран. «Если это месть, то очень изощренная, Слишком. Но ведь все было хорошо». Айда в очередной раз нажала на контакт, но не стала слушать гудки. Просто продолжила смотреть, как сменилась картинка. Связь установилась, вызов пошел. Ожидание сдавило легкие. Рик должен ответить. Он просто не слышит. Застрял в какой-нибудь пробке, поссорился с навигатором. Звонок оборвался, и на экране снова появился список вызовов. Из груди вырвался короткий, горький смешок. Айда прижала пальцы к губам и так и замерла, стоя у окна с включенным телефоном. Господи! Четыре вызова. Или уже пять. Именно так, наверное, и выглядит отчаявшаяся дура, готовая повиснуть на первом встречном. То есть даже не встречном, боже! Она прикусила костяшку пальца и закрыла глаза. Глубоко вдохнула, пытаясь освободить скованные легкие, но бесполезно. Нужно собраться. Постоять здесь, подышать, прийти в себя. Ничего страшного ведь не случилось, да? Ну, не пришел, всякое бывает. Он не первый и не последний в жизни. Да и он все еще может прямо сейчас войти в зал, и тогда переживания покажутся глупостью. Из груди вышел протяжный выдох, и сквозь музыку прорвался нестройный стук каблуков и замер прямо за спиной. Черт! Айда! Счастливый голос больно резанул по ушам. Не сбежать. На любой свадьбе приходится общаться с людьми. Айда прилепила на лицо улыбку, развернулась и уставилась на невесту. Та стояла напротив, окруженная преданными подружками из свиты, с бокалами и шпажками в руках. И каждый взгляд с любопытством впивался в лицо Айды. Попалась. «Кристина, девочки, привет-привет!» Она в последний раз покосилась на экран и заблокировала его. «Какого хрена им надо? А почему ты здесь одна?» Кристина вопросительно выгнула брови и пригубила шампанское. Виновница торжества пришла получить объяснение, не иначе. Айда безмятежно повела плечом. «Нужно было сделать пару звонков, но не волнуйся, я уже возвращаюсь к веселью». «А где твоя пара?» — подала голос одна из подружек. «Как там его зовут?» На ее кукольной физиономии отразилось наигранное любопытство. «Стерва». Она и не могла знать его имя. Айда нарочито медленно отставила пустой бокал на ближайший стол и выпрямилась. «Его зовут Рик». Улыбка с лица так и не сползла. «Профи». Кристина прищурилась и цепким взглядом прошлась по залу. Подружки-чайки последовали ее примеру. Но вот она снова выгнула бровки и уставилась на Айду. «Что-то я его так и не увидела». «Чёрт!» В горле пересохло. Айда нервно осмотрела зал. «Да...» Она ведь даже не подумала, что план может рухнуть. Он просто задерживается. И речь оборвалась. Что говорить? Она не продумала пути отступления. Настолько сильно доверяла человеку, которого тут нет. На шее маленькой жилкой забилась паника. «Какое унижение, господи!» Но Кристина, кажется, и не ждала ответа. Она вдруг величественно отмахнулась и приложилась к бокалу. «Да ладно, можешь заканчивать прикидываться», — выдала она, закатив глаза. «Десять баллов за изобретательность». «Что?» Айда подавила желание выпучить глаза. «Ни одна из этих куриц не придумала эффективного парня, чтобы отделаться от столика для одиночек». Кристина махнула в нужную сторону. «Классная идея!» Серьезно? «Классная?» — эхом повторила Айда. «Аферистка ты у нас!» Невеста прищурилась и делоно погрозила пальцем, а ее подружки заулыбались, как кучка шакалов. То есть они даже не верили в то, что здесь кто-то появится, ждали подвоха и дождались. «Что на это ответить? Как реагировать?» Горечь затопила все внутри и осталась гадким привкусом на языке. «Да-да, я такая». Айда коротко отмахнулась и оперлась ладонью на стол, чтобы удержать равновесие и выглядеть максимально безмятежно. «Провела меня как девочку», — Кристина хмыкнула. «Я бы не выдержала весь вечер в той компании, ты же меня знаешь». В тоне Айды прорезались скучающие нотки. «Пусть лучше думают так. Пусть не знают, что ее банально бросили». «Ну, хоть потанцуй уже с кем-нибудь», — выпалила вторая подружка. «Хватит топтаться в стороне». «Самое время потанцевать, конечно. Самое время. Я натерла ноги туфлями, так что лучше постою здесь». Айда притворно поморщилась. Но ну, как знаешь». Кристина пожала плечами и отступила назад, давая Свите понять, что акция разоблачения закончена. Девушки послушно последовали за ней. «Классное платье, кстати», послышалось уже на расстоянии в пару футов, и Кристина, обернувшись, показала большой палец. «Пусть идут. Подальше». «Спасибо». Айда выдавила улыбку. Она так и продолжала стоять, опираясь на стол. Стервозная компания отдалилась и, покачивая бедрами, смешалась с толпой. И только теперь улыбка сползла с лица. Платье, которое выбиралось с таким воодушевлением, прилипло к коже как раскаленный пластик. Сорвать бы его прямо сейчас, вышвырнуть нахрен. Айда сжала мобильник в пальцах, включила экран и снова надавила на вызов. Сердце загромыхало в ушах. Нет. «Находиться в этом зале больше не хватит сил». Она прижала телефон к уху и, стараясь не бежать, двинулась в обход танцующих. В динамике мерно потекли гудки. Айда нашла свой столик, подобрала со стула сумочку и осмотрелась. Нужно уходить. Как минимум в туалет, но лучше, конечно, прочь из здания. Глубоко вдохнуть ночной воздух, чтобы спазм в легких, наконец, отпустил, чтобы это дурацкое платье, которое одобрил невидимый парень, не жгло кожу. А вызов оборвался. Хотя чего она ждала? Айда горько хохотнула и прикусила щеку изнутри. Нашла взглядом дверь и ринулась к ней, ловко лавируя на шпильках. Мимо пробежал очередной мальчик с подносом, и она на ходу сорвала с него шот с долькой лайма на ободке. Осушила залпом, а лайм забросила в рот. Текила Санрайса обожгла горло. Горький ком в нем немного рассосался. Превосходно. До выхода из зала осталось всего несколько шагов, когда прямо напротив материализовалась массивная мужская фигура в костюме. Пуговица на пиджаке опасно натянулась. Знакомая картинка. Тим. Хуже быть не могло? Оказывается, могло. «Итак, где твой парень?» На его губах зазмеилась гадкая ухмылка. Ублюдок. Айда притормозила, чтобы не врезаться в мягкий пухлый живот. «Надо же!» Она сделала шаг в обход. «Ты запомнил!» «Готов спасти тебя на остаток вечера!» Тима тихо «Где там мальчик с подносом?» «Нужен еще один шот. Срочно!» Айда на мгновение сбавила шаг. «Следи за моими руками, Тим». Она сжала кулак и выставила средний палец. «Это называется фак, и он весь твой. Обращайся. Стерва!» Она все-таки добралась до двери и с силой потянула ее на себя. «Я в курсе». Растянула губы в улыбке и скрылась в коридоре. Наглая физиономия исчезла из поля зрения. Улыбка снова стекла с лица, как плохая краска, а холод сильнее окутал тело. Айда остановилась посреди пустого светлого коридора, поискала взглядом другие двери и наткнулась на традиционную табличку туалета. Не улица, но тоже сойдет. Айда вцепилась пальцами в ремешок сумки и бросилась туда. Ворвалась в пустое маленькое помещение, швырнула сумку на раковину и уперлась в нее ладонями. Голова тяжело свесилась, воздух с трудом ворвался в легкие и также с трудом вырвался, а перед глазами поплыли круги. Как же хочется помыться, смыть с себя эту неделю, чтобы она стекла в слив вместе с пеной. Айда вскинула голову и всмотрелась в свое отражение. Какая же дура! Круглая, непроходимая дура. Хорошее было веселье, ничего не скажешь. Сотни часов онлайн, десятки фотографий, некоторые из серии «Не показывай маме». И все ради человека, который решил тупо отомстить. Месть подают холодный, Отлично вышло. Айда зажала рот ладонью и болезненно рассмеялась. Не каждый смог бы так, терпеливо выжидать до самого конца, до самого ответственного момента. Молодец, Рик. А она просто идиотка, поверившая в судьбу и совпадение. Смех превратился в истерические всхлипывания. Айда прижала руку к солнечному сплетению и болезненно сгорбилась. Включила мобильник вошла в чат и пролистала переписку. Палец замер на вчерашних фотографиях. Уже поздно удалять, но лучше поздно, чем никогда. Она быстрыми жестами выделила все четыре сообщения и очистила. Промотала переписку выше и также прикончила фотки с примерочной. Своё голое плечо в кровати, ноги, выглядывающие из ванной. Все под снос. Не нужно ничего оставлять, даже если все это уже сохранено в его галерее. Так будет легче, наверное. Фоток не стало. В туалете наступила тишина. Пора ехать домой. Айда снова уставилась на себя в зеркало, в глаза побитой собаки. «Хороша, ничего не скажешь». Как так вышло? Как она позволила себе так влипнуть? Но ведь так не бывает. Не бывает таких искор на ровном месте, длинных ночных разговоров, хриплого смеха, пробирающего до мурашек. Как так вышло? Она не заметила, в какой момент снова потянулась к телефону и набрала номер. Опомнилось только, когда потекли гудки. Один, два, три, восемь, сброс. Все внутренности завязались узлом. Легкие снова сдавило обручами. Что ж, значит, бывает. Айда вошла в чат и пробежала пальцами по клавиатуре. «Надеюсь, ты с собой доволен». И минуту спустя контакт Рик отправился в черный список. «Пора вызвать такси. Цирк окончен. Клоуны хотят домой». Рик закрыл дверь, щелкнул замком и швырнул ключи на полку. Привалившись к стене, зажмурился и глубоко вздохнул. До него только сейчас начало доходить, как он устал. Хотя ничего и не делал, всего лишь сидел на жестких стульях и ждал. Это самое меньшее, что он должен был сестре, но вымотался больше, чем за несколько часов тяжелой работы над отделкой. Хотя все закончилось нормально. Колин явился только спустя минут сорок после звонка. Выяснить его номер не составило труда, как и найти мобильник. Его дал все тот же седой врач с глазами-рентгенами. Он с нескрываемым интересом слушал, как Рик объяснял произошедшее. Приличнее было бы отойти и дать чужому человеку обсудить все дела без посторонних, но врач, наверное, решил окончательно убедиться, что это не домашнее насилие. Лицо доктора оставалось серьезным, но брови пару раз все-таки дернулись, как бы намекая, что Рик — непробиваемый кретин. «Вам бы домой поехать», — в конце концов сказал врач, забирая мобильник и пряча в карман халата. Его внимательные глаза снова впились в разорванный подол футболки. «Ваша сестра не при смерти. Впереди ночи она, скорее всего, будет спать». Но бросить Киру после всего произошедшего даже в голову не пришло. «Я дождусь ее мужа». Отмахнулся Рик, и оставшееся время до приезда Колина провел в палате. Кира то нервно теребила край одеяла, прикрывающей колени, то оправляла больничную сорочку, то пыталась на ощупь прикинуть размер повязки на голове. «Я очень страшная с этими бинтами», — всего один раз спросила сестра. Рик попытался оценить состояние ее головы от одного до десяти, на семерку. Но вряд ли она хотела услышать именно это. Тебе должно быть все равно, ты же разводишься. Рик забросил ногу на ногу и подпер щеку кулаком. Кира стрельнула в него несчастным взглядом и промолчала. А когда спустя еще минут пять в палату ввалился запыхавшийся взъерошенный взволнованный колин, лицо сестры побледнело, в глазах появилась паника, и началась сцена из мыльной оперы. Брошенный муж промчался к кушетке, свалился на нее и сжал руку Киры в ладонях. Кира мгновенно уткнулась носом в его плечо, издала отрывистый всхлип и разрыдалась. «Я уже думала, ты не придешь», — провыла она в свитер Колина. Дальше Рик смотреть не стал. Тихо вышел из палаты и прикрыл за собой дверь. «Видимо, чтобы по-настоящему оценить то, что имеешь, нужно приложиться головой о керамогранит и оказаться на пару дюймов от смерти». И пара дюймов здесь не метафора. По крайней мере, теперь Кира сможет вернуться домой. Хоть какой-то плюс во всей этой истории. Братская миссия закончилась так же внезапно, как началась. Рик оторвался от стены. Не включая света, в темноте наконец сорвал с себя футболку, швырнул ее прямо у входной двери. Теперь эту тряпку только выбросить. А еще принять бы горячий душ. Рик с силой растер плечи и побрел в ванную. Прохлада октябрьского вечера пробрала до спинного мозга. Мурашки на коже, кажется, отпечатались навечно и не уйдут даже после того, как он согреется. А в квартире непривычно тихо. Рик мечтал об этом всю неделю, но сейчас слушать тишину даже как-то странно. И порадоваться не хватает сил. Он щелкнул выключателем и остановился на пороге ванной. Обшарил взглядом разгромленное помещение, нашел кучу одежды на полу и шагнул к ней. Мобильник оказался прямо внутри образовавшегося кратера. Конечно, прямо там, где его и оставили. Пульс на шее забился быстрее. В груди стало тесно от неясного тревожного чувства. Там ждет апокалипсис. Наверняка. Америка не из тех, кто молча стерпит обиду и сделает вид, будто все нормально. Рик набрал в легкие побольше воздуха, рывком поднял телефон и разблокировал экран. И осел на край ванны, а в желудок упал камень. Фраза «надеюсь, ты собой доволен» запрыгала в глазах вместе с красными пятнами. Вот же нахрен. Вена на шее запульсировала. Рик сильно сжал губы и промотал чат вверх. И теперь в глазах заребила: Эй, ты выехал. Отец невесты уже встал, чтобы говорить речь. Он едва на ногах держится. Речь была бомбическая. Никогда мне не нравился этот мужик, а сегодня он превзошел самого себя. Ты там где? Рик. Вопросительный знак. И последнее, надеюсь, ты собой доволен. Рик сглотнул шершавый камень, закрыл чат и наткнулся на пропущенные вызовы. Господи, все еще хуже, чем он представлял. Что она должна была подумать? Он быстро вдавил палец в контакт Америка и прижал телефон к уху, зажмурился и зажал переносицу пальцами. В динамике медленно потекли гудки и завибрировали на нервах. Один, два. Три. Вызов оборвался. Рик мгновенно возобновил звонок и снова прижал мобильник к уху. Она должна ответить. Нельзя же бесконечно слушать сблизимся физически и не отвечать. Или можно? Вызов снова закончился. Рик снова влез в чат и быстро настучал «Ответь!». Сообщение ушло, но галочка на нем осталась только одна. Какого хрена? «Америка, ответь!» Сестра сломала руку, я был с ней в больнице. В панике оставил дома телефон. «Позвони мне». Прикусив губу, он уставился на смс -ки. Все они так и не достигли адресата. Ну что за дерьмо? Рик снова свернул чат и снова принялся звонить. Как идиот, сидя на краю ванны с колотящимся сердцем и дрожащими руками. Звонок оборвался. И следующий, и тот, что после него, и еще шесть. Горечь затопила все внутри. Да, Америка не должна была терпеливо ждать весь вечер, но черт, как же это все тупо! Рик продолжал звонить, но хорошо знакомая паника уже поднялась со дна. Неужели все закончится вот так, без попытки все объяснить, полным игнором и отказом выслушать? Она обиделась, она расстроилась это очевидно. Но ведь нельзя, чтобы все оборвалось из-за случайности. Это просто не укладывается в голове, не вписывается в сознание. Однако,. Каждый новый вызов обрывался без ответа. После очередного звонка весь смысл произошедшего прокатился по спине ледяной колючей лавиной. Рик согнулся пополам и уткнулся лбом в колени. Руки все еще продолжали подрагивать. Сердце в груди громыхало, как сумасшедшее, но какая теперь уже разница? Кажется, именно так выглядит черный список.